«Нет, нет, нет. Хоть я и много чего говорил, но я не справедливость. Ведь то, что все называют справедливостью, должно быть понятием вроде «защищать слабых, это правильно» или нечто подобное. Это же что-то вроде э, абстрактного понятия, правильно? Я имею в виду, обычно же так». «Нет, правосудие без силы бессмысленно. Но сила вроде той, что обладает Елдвов, не является справедливостью». Таким образом, быть сильным и использовать эту силу для помощи другим, значит быть справедливым. Другими словами, Ваше Величество является воплощением справедливости. Глаза Неи широко раскрылись во время разговора. Король-заклинатель внезапно поднял руку и прикрыл ее глаза, вроде уговаривая уснуть. Холодное ощущение его костяных пальцев расслабило щеки Неи, и она улыбнулась. «Ах, если ты будешь восклицать слишком громко...» «Не будут ли болеть твои раны? Мы можем потом неспешно продолжить то, о чем сейчас говорили». «Да, Ваше Величество!» Она услышала звук нескольких шагов и, повернув взгляд, увидела группу паладинов и ополченцев, приближающихся к ним. «Ваше Величество, спасибо за то, что вы пришли сюда спасти нас». «Не берите в голову!» После ответа Король-Заклинатель медленно поднялся на ноги. но я почувствовала себя одиноко, когда он встал и захотела протянуть руку к его одеянию, но потом осознала, что сделать так будет ужасно стыдно и обуздала себя. Хотя нет, на самом деле, я надеюсь, вы доставите оруженосца-бараху в безопасное место, как способ выразить благодарность мне. Хотя вы не можете видеть этого отсюда, я уже отправил созданную мною нежить в лагерь полулюдей, так что для вас будет нормальным ненадолго покинуть ваши посты. «Ваше Величество, Нея Бараха и люди этой страны, позвольте мне заняться остальным. Я обещаю, что сделаю всё, что в моих силах, для защиты людей этого города». Король-заклинатель плавно воспарил в воздух. «Также есть ещё кое-что. Можете помочь мне перенести тела тех троих полулюдей, что лежат вон там? Они были сильными противниками, так что я хочу изучить их более внимательно». Три тела, указанные королем-заклинателем, выглядели, будто они однажды были весьма внушительными полулюдьми. «Перетащите их со снаряжением. Не беспокойтесь о бережном обращении, но не теряйте их экипировку. Я оставлю это на вас». Пока один из паладинов смотрел, как король-заклинатель улетает в небо, он повернулся к Нее. «Оруженосец Нее Бараха, хотя мы могли бы понести тебя, но недостаток материалов для насилок сделает это сложным». Так что сможешь ли ты встать сама?» «Да, кое-как». Нея медленно поднялась на ноги. Ее ноги задрожали и заболели сразу, как только она стала на них. Она ухватилась за плечо ополченца и оперлась на него. Она посмотрела вниз с городской стены. Отряд обороны, определенный к западным воротам, исчез. И не было никаких тел. Звук скрещивающегося клинка оказалось исходил далеко отсюда, Поэтому они решили, что использовать кратчайший путь вниз, с боковой башни, вполне верное решение. Нея искала фигуру короля заклинателя, растворившуюся в небе, и с досадой от невозможности видеть его, пошла в боковую башню. Айнс приветствовал полулюдей, вторшихся в город, заклинаниями, атаковав с воздуха. Подумав о последовательности произошедших событий, он сморщил свои несуществующие брови, Это была огромная ошибка. Порядок был неправильным. Я должен был предпочесть Нею Бараху, этой надоедливой женщине. Нея умерла потому, что он помог Ремедиус и таким образом был задержан. В итоге он вынужден был использовать палочку высокого уровня, чтобы воскресить Нею. Это потому, что он не был уверен, насколько высок уровень Неи и боялся, что она превратится в пепел, как один из людоящеров ранее. По правде говоря, он понятия не имел оправданной лице на воскрешение Неи теми благами, которые она могла принести Айнзу и Назарику. Тем не менее, поскольку план помочь Ремедиус и оставить за ней должок завершился полным провалом, он должен, по крайней мере, попытаться снова с Неей. Поэтому он решил воскресить ее, однако, может быть, правильнее было бы использовать палочку воскрешения с заклинанием седьмого уровня? Кажется, я был слишком щедр. Кроме того, пройдет час, прежде чем я смогу поменять это кольцо. Айнс посмотрел на одно из своих восьми колец. А конкретнее на одно из колец на пальце правой руки. Это было кольцо мастерства палочек. Это кольцо было очень редким артефактом, выпавшим с одного из боссов Игдрасиля. Обычно только магические заклинатели соответствующей специализации могут использовать заклинания, хранящиеся в палочке. Например, только Божественный Заклинатель мог использовать палочку, пропитанную Божественным Заклинанием 1 уровня исцеление Светом. Палочки же, которые были дороже, могли использоваться магическими заклинателями и других направлений. Но в итоге патч обновил некоторые палочки, чтобы они могли использоваться всеми игроками. К сожалению, палочка, на которой записано заклинание 9 уровня Истинное Воскрешение, которое он использовал для воскрешения Неи, не было одной из них, и Айнс не смог бы использовать её при нормальных обстоятельствах. Тем не менее, он мог использовать эту палочку, пока у него было это кольцо. Но каждый раз, когда это кольцо использовалось, оно применялось только к одной палочке за раз, и ему приходилось ждать час прежде, чем он мог поменять палочку. Оно также несёт в себе недостаток, требующий использования маны, но всё равно это очень ценный предмет. Из-за его высокой редкости очень немногие люди в гильдии Айнс-Олгон обладали им. И то, которое сейчас у Айнза, было оставлено ему Амана-Мана Хитоцу, когда тот покинул игру. Эх, похоже, что сейчас мне нигде больше не придется использовать эту палочку. Кстати говоря, я только что понял, что, кажется, она уважает меня. Учитывая то, что она сказала, значит ли это, что я завоевал ее доверие? Хм, интересно, что случилось?» Айнс вспомнил реакцию Неи. «Ее благодарность звучала искренне, но в то же время она так пялилась на меня. Это потому, что ее лицо страшное? Может, стоит порекомендовать ей носить солнцезащитные очки или что-то вроде того?» Хоть Айнс и думал об этом, но, конечно, он не мог сказать этого. В карете она упомянула, что осознает, как страшно выглядели ее глаза. «Если кто-то столкнется с дамой с запахом пота, Как бы она отреагировала, если ей сказать «вы воняете» и дать бутылку духов? Кажется, что тогда все уважение, которое я получил от нее, исчезнет, и она будет только возмущена моим поведением. Кроме того, Айнс, Сузуки Сатору, не был настолько храбрым человеком, который мог бы сказать такие вещи. Айнс заметил скопление полулюдей и скастовал заклинание, атакующие по площади, убивая их всех. Ополченцы, стоявшие перед ними, махали ему руками. Айнс также поднял руку в ответ. Первоначально он намеревался просто поднять руку, но между ними было расстояние, поэтому он поднял руку высоко, чтобы они увидели его. «Верно. Это милосердный король-заклинатель. Будьте благодарны мне». Кстати говоря, может ли здесь магия воскрешения заставлять людей сходить с ума или действовать странно? По сравнению с этим, было бы лучше – если бы она была просто слишком эмоциональной. Айнс подумал о Нее. Все-таки он думал, что это было странным. Она была совершенно нормальной, когда он расстался с ней. Но так изменилось после того, как ее вернули к жизни. Должен ли я исцелить ее с помощью магии? Это немного беспокоит, если это побочный эффект воскрешения. Не хотелось бы этим разрушить ее личность. В убийственных глазах Неи была странная сила, безумный свирепый блеск, который пугал его. К тому же она приняла меня за справедливость. Немного отдыха должно помочь ей с этим». Айнс обратил свой взор на лагерь полулюдей. Половина его была уже уничтожена, и среди бегущих полулюдей лениво шли пожиратели душ. Этого было достаточно, чтобы вернуть в хаос порядки полулюдей и отправить их в бегство. Пожиратели душ, в свою очередь, становились сильнее с каждой съеденной душой. Когда пожиратели душ появились в Игдрасиле, Их почти всегда можно было встретить только на высоких уровнях, где уже был иммунитет к подобным атакам. Поэтому шансы игрока быть уничтоженным мгновенным эффектом смерти были примерно 1 из 100 или даже меньше. Именно поэтому редко можно было увидеть использование пожирателями душ этой особой способности. Однако на этот раз все было по-другому. Это была прекрасная демонстрация этой способности. Души, да... Хм, я должен поэкспериментировать с этим». Айнс внезапно приземлился. Затем он использовал свою способность создать нежить среднего уровня, чтобы создать пожирателя душ. «Иди». После того, как он дал ментальную команду, пожиратель душ немедленно начал двигаться. В то же время он послал приказ пожирателям душ, которые уничтожали полулюдей снаружи. «Оставьте некоторую добычу для новоиспеченного пожирателя душ».